Беннеке, дипломированный архитектор. Интересно, существует такой на самом деле, или он сродни князю Тройкову? Выйдя на улицу, он быстро огляделся и направился к скамейке, которую надежно загораживала от глаз выходивших из подъезда зеленая деревянная беседка, увитая многолетним плющом. Зато для него это был идеальный наблюдательный пункт. Он уселся, надвинул мягкую шляпу на глаза Откинулся на выгнутую спинку, придав себе вид беззаботного лентяя, не озабоченного поисками хлеба насущного. Медленно текли минуты. Так всегда бывает, когда напряженно ж д е ш ь а время растягивается, словно полузасухшие гумиараби. Кажется даже, что слышишь неторопливый скрип секундной стрелки, которая... Черт возьми, как невнимательно он смотрел... а едва не упустил л а б р и ш о н а И ничего удивительного, поскольку тот вышел не из второго подъезда, куда они все на его глазах входили, а из первого. Как ни в чем не бывало, опираясь на знакомую трость, серебряной рукоятью в виде конской головы, л а б р и ш о н хаддок, бельгиец-британец, адвокат-майор, шагал к воротам, А следом, появившись опять-таки из первого подъезда, двигались Белобрысы и Джузеппе, уже без своего страшненького с о к в о я ш а Сабинин оторопело смотрел, как они выходят из ворота и сворачивают к Фиакру, как Фиакр уезжает. Он и не собирался следовать за ними, только что обнаруженная загадка, на его взгляд, требовала немедленного решения. Он, не колеблясь, вошел в первый подъезд. Первым делом направился к списку жильцов, еще издали заметив, что там зияет пустотой одно из гнезд. Семь ячеек заполнены, а вот напротив восьмого номера пустое место, обнажающее картонную подложку за с т е к л е н н о й витринки. Я взбежал на четвертый этаж. «Ну, конечно, не столь уж трудно догадаться, смотревшись здесь, что восьмая квартира в первом подъезде примыкает к пятнадцатой, расположенной во втором. Поскольку он ни на миг не допускал мысли, что майор с компанией, духи или индийские факиры, лишь эти две категории, если верить знатокам предмета, обладают способностью проходить сквозь стены, объяснение подворачивалось Скорая и насквозь материалистическая. Меж д обеими квартирами есть какое-то сообщение, что и позволило троице выкинуть на его глазах незатейливый фокус. Так и подмывало повернуть на чищенную медную ручку звонка, позвонить в восьмую квартиру. Но что потом? Приподнять шляпу и вежливо осведомиться, простите, а не имеет ли в а ш а к в а р т и р а сообщение с той, что расположена за стеной в соседнем подъезде? Глупость какая. Справиться о каком-нибудь сходу выдуманном субъекте опасно. Что если тот, кто выйдет на звонок, если в восьмой квартире есть сейчас кто-то, знает Сабинина в лицо? У него не так уже мало знакомых здесь. А также есть нешуточные подозрения, что кое-кто из тех, кому он известен, ему самому как раз не знакомы. Нет, не стоит рисковать. он и так узнал кое-что весьма интересное, хотя непонятно, как это увязать с прежними открытиями. Бедные обитатели дома. Можно представить, какая паника поднялась бы, узная н и о содержимом заквояжа, оставленного в пятнадцатой квартире или в восьмой. Он открыл входную дверь. «А я вам говорю, что шутки кончились. Будете и дальше тут отираться вызову полицию». «Неужели вас не интересует? Да плевал я на вашу десятку. Что глаза в ы п у ч и л и У нас тут респектабельный дом, а я своим местом дорожу. Не стоит ваша вшивая десятка того, чтобы мне из-за вас терять место. И вообще, некогда мне тут с вами язык чесать. Идите себе». Один из споривших был у Сабинину незнаком. к р а с н о р у ж и й усатый мужчина в жилете, без пиджака, а вот второго он знал. Карл Водецкий — с о б с т в е н н о й п е р с о н о й любитель весьма опасных сенсаций, истово стремящийся на них прилично заработать. «Господа, господа», — примирительно сказал Сабинин, разделяя шумевших своей тростью, как барьером. «По совести здесь, право, вы привлекаете внимание». «А чего мне совеститься?» — фыркнул Краснорожий. «Я майонгер при исполнении обязанностей, как старший дворник».